Глава первая. Информационная война и медиаманипулирование. Что, кто, с какой целью, как. Любой человек знает, что такое война. Война ⁇ это когда убивают людей и разрушают вещи ради сомнительных и непонятных или лишь изредка справедливых целей. Пусть обыденное понимание далеко от академической рафинированности, Оно довольно реалистичное. Однако наше восприятие вряд ли столь же реалистично в отношении информационных войн. Хотя термин этот хорошо знаком, мы в подавляющем большинстве не представляем, что такое информационные войны. И или уверены, что к нам подобное знание не имеет отношения. А ведь на самом деле с информационными войнами общество сталкивается значительно чаще, чем с войнами обычными. В каком-то смысле информационная война — это наша повседневная реальность. Отчасти именно поэтому мы их не замечаем, как не замечаем воздуха, которым дышим, как не обращаем внимания на фоновые шумы города. В информационных войнах, в отличие от обычных, людей не убивают, зато корёжат психику и деформируют интеллект. А разрушаются в ходе таких войн не города и здания, а системы коммуникаций. Понятие «информационная война» включает два аспекта. Один — информационно-технический, разрушение и саботаж информационных систем, электроники и логистики противника и защита собственных коммуникаций. Это явление больше известно под названием Кибервойна. Второй аспект информационной войны — информационно-психологический — влияние на общественное и индивидуальное сознание и подсознание противостоящей стороны при одновременной защите собственного населения. Поскольку информационно-техническая сторона дела в силу естественных причин носит закрытый и даже секретный характер, то в книге я сосредоточусь исключительно на информационно-психологическом аспекте, вынеся кибервойну за скобки. Информационная война, как бы ее ни трактовать, не обязательно совпадает с войной классической. Любая классическая война включает в себя составной частью войну информационную, но информационная война не обязательно связана с войной классической. Более того, со второй половины XX века и по сей день информационные войны, как правило, ведутся именно в мирное время. Остроконкурентные выборы, внутриполитические кризисы и накаленные политические кампании, межгосударственные конфликты – типичные ситуации информационных войн. Современное общество кочует из одной информационной бури в другую, лишь ненадолго задерживаясь в тихих водах. Даже самые стабильные государства и самые спокойные нации время от времени подвержены приступам информационно-психологической горячки. Конечно, горячки по меркам их темперамента. Цель классической войны проста – победить. Для этого, помимо собственно военных, технических и политических аспектов, критически важно поддерживать высокий морально-психологический дух собственного общества и подорвать веру противника. Чем и занимается психологическая война как составная часть войны классической. Информационно-психологические войны ведутся с незапамятных времен. Например, распространение слухов, подрывающих морально-психологическое состояние противостоящей стороны. Но в современном, узнаваемом нами виде, информационная война появилась в связи с Первой мировой войной и вызванной ею волной революционных потрясений. Характерно, что первые классические работы об общественном мнении и влиянии на него пропаганды появилась именно в 20-е годы прошлого века. 1922 год. Общественное мнение Уолтера Липмана. 1928 год. Пропаганда Эдварда Бернейса. В 1937 году в Нью-Йорке был учрежден Институт анализа пропаганды, выделивший семь типичных пропагандистских приемов получивших название азбуки пропаганды. Навешивание ярлыков, name-calling, сияющие обобщение или блистательная неопределенность, glittering generality, перенос, transfer, ссылка на авторитеты, testimonial, свои ребята или игра в простонародность, Plain Fox», «Перетасовка карт», «Card stacking, «Общий вагон» или «Фургон с оркестром», wagon. эти приемы до сих пор активно используются средствами массовой коммуникации. В целом арсенал методов, тактик, средств и приемов пропаганды с тех пор не претерпел сущностных изменений. Появились лишь новые средства коммуникации – значительно усилившая эффективность и поражающую мощь информационно-психологического оружия. В мирное время цели информационной войны почти такие же, что и в военную годину. Первое. Внушить своим сторонникам, сторонникам партии, лидера, идеи и так далее, что они находятся на стороне правого дела, и поддерживать в них эту веру. Второе деморализовать противостоящую сторону, спровоцировав у нее состояние растерянности и обреченности. Третье. Вызвать у невключенной в конфликт аудитории сохраняющей нейтральность слышнеопределившейся части общества, международного сообщества или его части симпатии к своей позиции и неодобрения в адрес противостоящей стороны. Информационные войны мирного времени не столько кровожадны, как те, что сопровождают войны классические. Зато они более изощренные технологически, ибо требуется немалая искушенность и изрядные труды, дабы вогнать мирное общество в полуистерическое состояние. Наконец, классические и информационные войны объединяет стремление к победе любой ценой. На войне, как и в любви, хороши все средства, а победителей не судят. Это максима. Неважно, вооруженной борьбы или информационно-психологического насилия. Эффективны ли информационные войны? Если они ведутся технологически грамотно и им сопутствуют некоторые условия, то весьма эффективны. Собственно, распространение информационных войн и вызвано тем, что посредством «мягких» методов можно добиться результатов, сопоставимых с военными действиями, однако при этом не сопровождающихся человеческими потерями и разрушениями. Суть информационной войны – предельно проста и лапидарно выражается знаменитой социологической теоремой Томаса. Если люди определяют ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям. Другими словами, если люди сомневаются в правоте защищаемого ими дела и склонны к пораженческим настроениям, то они с высокой вероятностью проиграют. И наоборот. В общем, не бином Ньютона. Сложности начинаются на технологическом уровне, когда эту теорему пытаются применить не к отдельно взятому человеку, а к обществу или большой группе людей. Можно пойти по простейшему пути и бесконечно повторять этой группе о ее абсолютной правоте и противостоящих ей исчадиях ада и посланниках тьмы, во время настоящей большой войны такая позиция вряд ли имеет альтернативу, о чем свидетельствует опыт пропаганды Первой и Второй мировых войн. Однако вне войны, тем более в рамках одного общества, строить информационную политику по откровенно антагонизирующему образцу означало бы вести дело к ожесточенному гражданскому противостоянию, не говоря уже о том, что даже самым неискушенным и малотребовательным людям рано или поздно надоест, что им преподносят мораль извне, да еще и в гомерических дозах. Разве кому-нибудь из нас нравятся постоянные аннотации на тему «что такое хорошо, а что такое плохо»? Здесь даже камень стошнило бы, а человек из одного лишь присущего ему чувства противоречия стал бы думать поперек того, что ему пытаются внушить. Когда на нас пытаются влиять явным и очевидным образом, мы инстинктивно сопротивляемся такому влиянию, ибо столь же инстинктивно усматриваем в нем покушение на собственную идентичность. Свою точку зрения мы воспринимаем как часть себя и крайне негативно воспринимаем любые покушения, мнимые или реальные, на нашу самость. И хотя мы можем добровольно принять иное мнение и чужой взгляд, подобное согласие воспринимается нами как ценный дар, который нами преподносится неохотно и весьма разборчиво. Такова природа человека. Глупцы ее насилуют, умные используют. Путь использования человеческой природы как раз и подсказывается упомянутой теоремой Томаса. Чтобы спровоцировать нужное поведение и или настроить людей, надо создать реальность, которая будет казаться людям истинной. Причем истинной вне зависимости от ее соответствия действительности. Здесь я оставлю в стороне очень интересный вопрос о том, что такое вообще действительность и в состоянии ли люди ее воспринять, как она есть. Будем считать, что такая истинная действительность существует. Понятно, что сфабриковать подобную масштабную реальность для масс людей могут лишь средства массовой информации. Чтобы завуалировать морально и этически сомнительную сторону этого процесса, в академических книгах он нейтрально называется «медиаконструированием», то есть «созданием социальной реальности через и посредством средств массовой информации». Но, чтобы people схавал сфабрикованную реальность, люди должны принять ее добровольно и пребывать в уверенности, что это их собственный взгляд на мир. И естественно, люди не должны догадываться, что их взгляд на мир и отношение к нему на самом деле во многом сформированы извне, а настроения и реакции подсказаны. В противном случае они будут возражать против покушения на собственную идентичность.